Кориана следила за берегом через свой световой умножитель. Десять минут назад на берегу показались призрачные фигуры радириганцев, а теперь они устроились на террасе над отметкой самого высокого уровня прилива. Четыре землехода расположились оборонительной линией, и она увидела весьма изощренные и современные военные машины, которые аркой разместились над блестящими металлическими спинами землеходов. «Не так уж плохо», — сказала она, рассеянно жуя нижнюю губу. «Кажется, у нас небольшой огневой перевес. Но где же он?» Марма холодно покачал головой, как всегда занятый своей вечной игрой с процессорами. В последнее время старого пирата, казалось, все меньше и меньше интересовал реальный мир. Кориана потихонечку думала о том, что он становится обузой. Она минуту рассматривала его, и он быстро поднял голову. «Все еще неплохо реагирует. Все еще настороже», — подумала она и вернулась к световому умножителю. «Где он?» — прошептала она. Заряд только что замерцала над восточным горизонтом, когда Руис и Низа оказались на последнем гребне холмов и посмотрели вниз, на берег, где Геджас заново разбил лаги. Под рудиной аркой крошечная фигурка Геджеса нависала над голубоватыми экранчиками его приборов. Трое оставшихся пленников ждали в 50 метрах дальше, сбившись мрачной кучкой. Пожалуйста, хозяин, дай мне передохнуть, сказал Руис умоляющим тоном, на тот случай, если их подслушивали. Он драматически упал на колени и понурил голову. Тропинка здесь проходила сквозь высокую прибрежную траву, которая в таком положении доходила Руизу до груди. Низа кивнула равнодушным жестом. Руиз был поражен тем, насколько убедительной из нее получился Гетман. Но потом он вспомнил, какой увидел ее в первый раз, когда она так хорошо сыграла богиню Хашипут. Тот день в пыльном бедеруме показался ему теперь таким далеким. Это словно произошло не с ним, а с кем-то другим. Шорок в траве приблизился, когда они сами подошли к берегу, но теперь Руис ничего не слышал. Он постарался собраться с мыслями. Как мог он пробраться мимо Геджеса на борт того транспорта, который их поджидал? Как мог он обеспечить то, чтобы этот транспорт забрал их именно туда, куда им было нужно? Как мог он остановить Геджеса от преследования, когда радириганцы появятся и начнут за ними гнаться? Он глубоко дышал, пытаясь вдохнуть идеи, словно из воздуха. Увы, воздух здесь был столь же беден идеями, как и его иссушенный мозг. Он прислонился бедром к квадратному куску разбитой плиты мостовой, который торчал возле него из песка. Он заметил, что кусок отставал от остальных плит и был не настолько велик, чтобы его нельзя было поднять. Внезапно у Руиза появился план. Он продумал эту идею и быстро нашел десяток способов, которыми этот план мог привести их к краху. Однако, наверняка, то же самое можно было бы сказать про любой другой план, который он смог бы сейчас придумать. Он, вероятно, должен считать невероятной удачей, что ему вообще удалось придумать какой-то план в таком положении. Пусть даже если этот план держится на волоске. Он посмотрел вверх на низу. Мог ли он рассчитывать, что она не вскрикнет, останется такой же молчаливой, если он вдруг ее напугает и захватит врасплох? Но он не мог объяснить ей свой план заранее. Геджес наверняка смотрел и слушал. Собственно говоря, весь план его зависел именно от этого. Вероятно, ему надо было бы засунуть ей в рот кляп, прежде чем они вышли из пещеры. Он вздохнул. Задняя мысль всегда была хороша, но столь же и бесполезна. Низа смотрела в противоположную сторону, все еще всматриваясь в берег. Он разорвал гнилую веревку, которая его связывала. Потом схватил камень в обе руки и встал, высоко подняв булыжник. Он опустил камень страшным ударом, который всего-навсего слегка задел затылок ее шлема и тем же самым движением подбил ей сзади коленки. Поэтому она упала, словно сраженной силой обрушенного на ее голову камня. Она упала в глубокую траву, и он ждал, что она вскрикнет. Но она не вскрикнула. Не вскрикнула. Сердце Руиза счастливо подпрыгнуло в груди. Он поднял камень снова, поднял повыше и ударил им в траву возле ее головы. Он присел возле нее в траве, который почти полностью скрыл его. Она повернула голову и посмотрела на него, и он был рад, что не видит ее лица. Он прижал предостерегающий палец к губам, прежде чем вспомнил, что жест, приказывающий молчать, по-фараонски должен был бы выглядеть, как палец под подбородком. Она медленно кивнула и он надеялся, что его ответная улыбка придала ей бодрости и надежды. Потом он скользнул в ближайшую впадину в нескольких метрах от нее и стал ждать. Геджес пытался не смотреть на экран, который показывал пленника и желтый лист, но время от времени его сильнейшим образом тянуло посмотреть именно в эту сторону. В конце концов, желтый лист и ее привязанный пленник остановились на последнем холме перед берегом. Когда он посмотрел вверх, они оба исчезли. Он выругался и включил проигрывание записи. Он немедленно застыл в ужасе, глядя на то, как на экране безумный пленник-убийца подскочил, как опустил на голову Гетмана огромный кусок камня, как желтый лист вяло повалилась в высокую траву. Страшный камень взлетел над травой и упал еще раз. А потом ничего не было. Геджес лихорадочно шарил пальцами по панели коммуникатора. Настроился на канал охранника, которого он выделил для того, чтобы тот незаметно сопровождал желтый лист. «Герин! На желтый лист напал ее пленник. Она упала. Помоги ей, убей пленника, если только сможешь взять его чистенько на прицел. Но ни в коем случае не рискуй безопасностью и жизнью желтого листа. Будь очень осторожен». Убийца опасен. Оставшиеся охранники подбежали. — Ирсунд, — рявкнул Геджес, — пусть люди займут место у орудийной арки, но не стрелять, пока я не буду убит. Тогда выжги тут все дотла. Вызывай немедленно подводную лодку. Пусть они знают, что тут произошло. Охранник бросил свой огнемет и стал разогревать тяжелые орудия. Геджес задержался на несколько драгоценных секунд, ища медицинского прилипал. Наконец ему попалась в стеллаже землехода одна из них. Он поспешно сунул ее в карман своей куртки. Потом он схватил огнемет охранника, бросил его через плечо и понесся к холму. Если только желтый лист была серьезно ранена, его месть будет чудовищной. Он не мог даже подумать о том, что ее может не быть в живых. Что-то мчалось к ним сквозь кусты. Руис чуть приподнялся, приготовился, взял в руку вибронож. В звездном свете охранник был не более, чем слабым силуэтом. Его зеркальный костюм делал его почти невидимым. Но его бег был таким шумным, что Руис обнаружил его без малейшего труда. Прежде чем охранник добежал до них, Руизу даже стало не по себе. Настолько четко он все воспринимал. Ночной воздух был таким холодным, он чувствовал его холод своей вспотевшей кожей. Он слышал движение охранника и то, как топали ноги бестолково бегущего Геджеса, увязая в песке. Его ноздри были полны чистого сухого запаха прибрежной травы. Напряженность его мышц, готовность, острота зрения – все это, казалось, на миг вернуло его к той привычной, удобной реальности, которую он уже успел забыть. «Весь готовый убивать. И в восторге от этого», подумал он с омерзением. Внезапная пустота омыла его душу. «Сейчас все это неважно». «Неважно», подумал он. Он заставил себя отставить все мысли в сторону. Он вскочил, когда охранник проходил мимо него, сбив того с ног в высокую, все скрывающую траву. Человек извивался под ним, пытаясь с помощью своего оружия свалить Руиза. Но Руиз снова заставил себя воспользоваться иллюзией непобедимости, которая всегда так хорошо служила ему столько долгих лет. Он задушил все попытки охранника бороться с ним и вонзил ему нож в прочную ткань зеркальной брони. Потом стал продвигать лезвие к самому уязвимому месту – глотке. Руиз повернул лезвие, и человек умер. Кровь, дымясь, залила его руки, и он снова почувствовал неожиданную слабость. Его сила и энергия пропали, но только на миг. Геджес уже был совсем близко, хотя ритм его шагов стал осторожнее. Руис содрал оружие охранника с брони, вырвал его из судорожно сжатых рук и снова пополз к низи. К своему разочарованию он обнаружил, что это осколочное ружье которая становилась смертельным оружием на короткой дистанции, однако на расстоянии свыше 50 метров бесполезная. И к тому же он больше не слышал Геджеса. Либо язык стал двигаться более осторожно, либо он сообразил, что сделал ошибку, послав против Руиза охранника, и теперь выжидал в безопасном месте. Руиз заскрипел зубами. «Что теперь будет?» На бегу Геджес сообразил, что оказался большим дураком. Ведь этот убийца, в конце концов, одолел саму желтый лист. Какие шансы против этого человека у охранника? Обыкновенного охранника, у которого толком нет ни брони, ни подмоги. Вполне вероятно, что он только что вооружил убийцу оружием охранника. Он присел на песке и снова воспользовался своим коммуникатором. «Герин!» Рявкнул он. Ответа не было. Геджес застонал и побежал дальше. Он притаился за одним из крупных булыжников, которые там и сям обрамляли вершину берега. Вцепился в огнемет потными и скользкими руками. Что ему делать? Если он по-прежнему неосторожно подойдет к гребню холма, то наверняка убийца срежет его из ружья. И все. Но желтый лист может быть тяжело ранен. Он просто должен донести до нее прилипалу, прежде чем будет поздно. Прошло секунд пятнадцать, прежде чем его страх за желтый лист пересилил все остальное. Руис Руиз-Ав, — прокричал он голосом, хриплым от страха. — Ответь мне, Руис ав